Чингис Абдулаев. Цикл Дронга Книга вторая. Почти невероятное убийство. Текст читает Дмитрий Поляков. В современных условиях преступные организации и отдельные индивидуумы все чаще прибегают к применению новейших технических средств для совершения преступлений и их сокрытия. Они идут на любые ухищрения, их методы становятся все более разнообразными, что соответственно затрудняет работу правоохранительных служб, вызывая новые, ранее неизвестные трудности. Криминалистам необходимо детально исследовать эти методы преступников и умело их классифицировать. Из доклада Постоянного комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при экономическом и социальном совете ООН. Часть 1 Исчезнувший убийца.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 «Кто остался на этаже?» «Только что к вам вошел Вальтер Валеров. В его лаборатории работают Анна Фрост и Антонио Перес. В соседней — Карл Эдстром. Больше никого на этаже нет, сэр». «Эдстром предупредил вас, что задержится?» «Нет, мистер Осенов», — ответил дежурный. «Соединись с Эдстромом», — посоветовал Чарльз, «и узнай, до каких пор он будет нарушать наши правила». «Это уже без меня. Обещал сегодня жене быть дома пораньше. Всего хорошего, Чарльз. До свидания, мистер Осенов».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 Камера проследила за тем, как он дошел до конца коридора, показал удостоверение, отцепил карточку и только потом вышел. Стеклянные створки дверей автоматически сомкнулись. Второй дежурный также придирчиво проверил документы Валерова и лишь затем вызвал лифт. «Господин Эдстром, уже третий раз вызывал в микрофон Осенов. Наконец раздался нетерпеливый голос. «Я слушаю. До каких пор вы будете нарушать инструкцию?» «А, это вы, господин Осенов. Дежурите сегодня с Чарльзом? Мой привет мистеру Дэверсону. Я уже заканчиваю. Через пять минут ухожу». Виктор недовольно щелкнул переключателем. «Он всегда так. Если ему не напомнить, может просидеть до утра», — заметил Чарльз. В противоположном конце коридора показался мужчина. Он спокойно закрыл за собой дверь и, чуть прихрамывая на левую ногу, двинулся по коридору. Камера внимательно следила за его продвижением. Антонио идет. Виктор всмотрелся в экран. Человек подошел к их дверям, постучал. Войдите, разрешил Чарльз, и когда дверь открылась, добавил. Вы могли бы не стучать, Антонио. Я же вижу вас на этом экране. Вошедший пожал плечами. Вы правы, мистер Дэверсон. Я все время забываю про эти камеры. Я просто пришел сообщить, что мы почти закончили работу. Так быстро? Удивился Чарльз. «Конечно. Мы проанализировали ситуацию и нашли...» «О, господи, что это?» Громкий женский вопль прервал его слова. Все насторожились. Раздались два выстрела, кто-то еще крикнул, и все стихло. Камеры продолжали бесшумно стрекотать, обшаривая пустой коридор. «Блокируйте двери», — приказал Деверсон обоим охранникам в микрофон. На правом экране он увидел, как замерли по обе стороны двери двое людей с выхваченными пистолетами. Он включил все камеры. Коридор был по-прежнему пуст. «Откуда кричали, Виктор?» – спросил Чарльз. «Мне показалось из лаборатории». «Да», – подтвердил молодой человек. «Точно оттуда». «Господи боже ты мой! Что там могло случиться?» – вырвалось у побледневшего Антонио. «Быстро за мной!» – приказал Дэверсон, рывком поднимаясь с места. «Проверьте оружие!» Есть! Виктор выхватил магнум. «Никого не впускать и не выпускать!» – крикнул Чарльз в микрофон. «Смотрите в оба!» Дэверсон и Осенов выбежали в коридор. У дверей на готове стоял дежурный. «Никого не видел?» – на ходу спросил Чарльз. «Никого, сэр!» – но кричали из лаборатории. Дэверсон бросился в ту сторону. Рядом торопливо шагал Осенов. Чуть подстав, за ними бежал прихрамывающий Антонио. Добежав до дверей лаборатории, Чарльз остановился и через плечо крикнул Антонио, чтобы он пока не входил, после чего резким ударом ноги распахнул дверь и ворвался в помещение. За ним Осенов. В комнате никого не было. Они побежали между длинными рядами столов, заставленных различной аппаратурой, и ворвались в другую комнату. Это помещение было смежным между лабораториями. На полу, широко раскинув руки, лежала Анна Фрост. Юбка чуть приоткрыла колени, в глазах застыло выражение ужаса. Левая грудь была дважды прострелена. Из раны на пол тонкой струйкой сочилась кровь. Кровавая лужа растекалась вширь. Рядом стоял Карл Эдстром, сжимая в руках револьвер. Весь его вид выражал недоумение. Чарльз медленно поднял свой магнум и спокойно подошел к Эдстрому. «Карл», — обратился он неестественным, ровным голосом, — «Отдайте мне ваш револьвер!» «Это вы, Дэверсон? Эдстром словно очнулся от сна. «Такая нелепая история! Я сидел в своей лаборатории, и вдруг эти крики, выстрелы... Когда вбежал, здесь уже никого не было. Представляете, убийца успел убежать, и вот бросил свой револьвер. «Дайте его мне!» Еще раз спокойно произнес Дэверсон. «Пожалуйста!» Карл протянул револьвер, и только тут увидел направленное на него оружие. «Послушайте, Чарльз!» «Если вы думаете, что это я...» Деверсон взял револьвер, предварительно вынув из кармана платок. «Я ничего не думаю, мистер Эдстром. Я тоже, как и вы, слышал крики и выстрелы и ничего не видел. Вы только что сказали об убийце. Так вы его видели?» «Господи, конечно, нет. Я говорил в тот момент по телефону. Дело в том, Эдстром, что из этого помещения можно уйти или через лабораторию Анны Фрост, или через вашу». И в любом случае убийца должен был выйти в коридор, а там никого не было. Как никого? Эдстром был больше удивлен, чем напуган. В комнату вошел Антонио. Увидев мертвую, он прислонился к одному из столов. Какой ужас! Антонио стал почти белым. Кто это ее Карл? Понятия не имею. Эдстром сжал кулаки. Чарльз кивнул Виктору, и тот быстро прошагал в соседнюю лабораторию. Через минуту он снова показался в дверях. Там никого нет. И не могло быть. Здесь же негде спрятаться», — сказал Антонио. Деверсон испытующе смотрел на Эдстрома, затем наклонился к убитой. «Карл, вы же эксперт по оружию. Взгляните!» Стреляли явно из этого револьвера. «Я уже это заметил?» Эдстром был спокоен. Причем сразу. Вот почему я чисто машинально поднял это оружие, чтобы закрыть дульное отверстие. Вы должны знать, что на моем месте так поступил бы любой эксперт». «Виктор», — обратился к своему молодому коллеге Деверсон, — «обследуй хорошенько коридор». Осенов выбежал из лаборатории. По обе стороны коридора висело несколько камер, продолжавших еле слышно стрекотать. Он бросился в другой конец к дежурному. «Вы кого-нибудь сейчас видели?» «Нет, сэр, кроме вас троих никого», — твердо ответил дежурный. «Проверьте еще раз по своим карточкам. Может, кто-нибудь задержался на работе?» — потребовал Виктор. «Это невозможно, сэр», — напомнил ему дежурный. «Ни я, ни мой напарник не можем впустить или выпустить человека без специальной карточки. Вы же сами знаете, мистер Осенов. Посмотрите, на этаже только вы пятеро. Мистер Деверсон, вы, Антонио Перес, Карл Эдстром, Анна Фрост. Больше никого здесь нет. Все двери закрыты. Вот ключи от всех комнат». «А что там случилось?» «Убийство», — коротко бросил Виктор. «Будьте внимательны. Может быть, кто-то здесь прячется». Дежурный улыбнулся. «Это никак невозможно, сэр. Вы же знаете, в каждой комнате у нас установлены контрольные приборы. Если даже человек без карточки сумеет каким-то чудом пробраться мимо нас, приборы его тут же зафиксируют». «Видите, сэр, на этой схеме сейчас на этаже только пять человек и четверо в лаборатории, а вот ваше место рядом со мной. Нет, мистер Асену, здесь никого нет». «Я знаю, знаю», — разочарованно произнес Виктор. «И всё-таки будьте внимательны». Он снова побежал к лаборатории. У тела Анны Фрост стояли Антонио, Чарльз и Карл. «Никого нет, Чарльз», — крикнул с порога Виктор. «А никого и не может быть», — удовлетворенно отозвался Дэверсон. «Итак, мистер Айтстром». Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. С какой целью вы убили эксперта Анну Фрост? Для чего вам это понадобилось, Карл? Из донесения регионального инспектора постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней Дэверсона Отдел борьбы с наркотиками. Убийство Анны Фрост произошло в 18 часов 23 минуты по местному времени. Обстоятельства убийства не позволяют предполагать наличие постороннего человека, на чем особенно настаивает подозреваемый Карл Эдстром. В момент совершения преступления я и мой напарник, региональный инспектор Виктор Осенов, находились в комнате инспекторов и могли отчетливо просматривать весь коридор. Оба дежурных охранника, Уильям Стейн и Эдуард Харрисон, находились на своих местах. Эксперт Антонио Перес в этот момент был также в нашей комнате. Кроме Карла Эдстрома на этаже в момент совершения преступления был лишь один человек, Анна Фрост. Предварительное освидетельствование тела и заключение судебно-медицинской экспертизы единодушно указывают на невозможность самоубийства, учитывая два смертельных ранения и отсутствие характерных ожогов при самоубийстве. На основании всего вышеизложенного считаю Карла Эдстрома виновным в совершении убийства и прошу вашей санкции на передачу данного дела в территориальные органы власти, на чьей территории зафиксировано данное преступление. Резолюция председателя Постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Передать дело в ФБР для ведения судопроизводства согласно существующим в стране местопребывания законодательным актам.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 Хочу предупредить вас и о том, что согласно существующей договоренности между правительствами США и Швеции, вы, Карл Эдстром, швед по национальности и гражданству, можете нести уголовную ответственность за уголовное деяние, совершенное в США. Однако во время допроса вы имеете право требовать вызова сюда представителя вашего посольства и переводчика. Эдстром. Я уже говорил, что не нужно никаких представителей. Достаточно того, что здесь присутствует мистер Оруэлл,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 Следователь. начнем с самого начала. Ваше имя? Эдстром. Карл Йохан Эдстром. Следователь. Ваш возраст? Эдстром. 43 года. Следователь. Ваша профессия? Эдстром. Эксперт по вопросам баллистики отдела по борьбе с наркоманией Постоянного комитета ООН. Следователь. Ваше гражданство? Эдстром. Гражданин Швеции. Следователь. Состоите ли вы в какой-нибудь массовой организации в Швеции? Эдстром. «Да, я член Социал-демократической партии Швеции». «Следователь». «Ваше вероисповедание?» «Эдстром». «Протестантское». «Следователь». «Состав вашей семьи?» «Эдстром». «Жена Хильда, 42 года, трое детей, сын Улов, 18 лет, старшая дочь Кристина, 16 лет и младшая дочь Мэри, 14 лет». «Следователь». «Как давно вы прибыли в США?» «Эдстром». «Я работаю в Комитете уже второй год, все время здесь, в Нью-Йорке». Следователь. «Уточните, пожалуйста, когда именно вы прибыли в США?» Эдстром. «15 месяцев назад, 13 июля прошлого года». Следователь. «Были ли вы до этого в Соединенных Штатах?» Эдстром. «Да, дважды. Один раз на Конгрессе криминалистов в 1975 году и один раз в составе делегации шведских юристов в 1980 году». Следователь. «Вы были знакомы с убитой Анной Фрост?» «Эдстром». «Конечно. И очень хорошо. Прекрасный человек, настоящий товарищ. Мы работали вместе больше года. Следователь». «У вас с ней были ссоры, столкновения? Может быть, у вас были расхождения в оценках той или иной экспертизы?» «Эдстром». «Не было и никогда не могло быть. Я эксперт по баллистике, а она специалист в криминологии. Это же совсем разные дисциплины права. Какие столкновения?» «Никаких». «Следователь». «Простите, мистер Эдстром, но я должен задать этот вопрос. У вас были интимные отношения с Анной Фрост?» Эдстром, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Хотя нет, заявляю, никогда не имел с ней никаких интимных отношений. Следователь, расскажите подробнее вашу версию событий, происшедших тот день. Эдстром. Я, как всегда, задержался на работе, сидел в своей лаборатории. Моя лаборатория и лаборатория Анны Фрост соединены еще одной комнатой и сообщаются между собой. Двери в коридор и в эту комнату были закрыты. Я работал над последними данными по поводу убийства представителя ООН в Латинской Америке, когда раздался телефонный звонок. Я взял трубку, звонил фотограф, которого просил позвонить Валеров. Не дозвонившись до него, фотограф позвонил мне. Я говорил с ним по телефону и в этот момент услышал крики и выстрелы, а потом звон разбитого стекла. Рядом с Анной на полу, если вы отметили в своих протоколах, лежала разбитая стеклянная колба. Нет, она не имеет никакого отношения к ее работе. Я бросил трубку, подбежал к двери и, открыв ее, обнаружил убитую Анну Фрост. Рядом валялся револьвер. Я специалист по оружию. Я тут же достал платок и бросился к оружию, чтобы быстро закрыть дульное отверстие. Должен сказать, револьвер был холодный, что меня немного удивило, но из дула пахло пороховыми газами, указывающими на недавние выстрелы. В этот момент я услышал шаги. В комнату вбежали инспектора Чарльз Дэверсон и Виктор Осенов. Я отдал оружие Деверсону, потом вошел Антонио Перес. Почему-то Деверсон решил, что это я совершил убийство. Оруэлл. «Мистер Эдстром, вы опытный эксперт, криминалист. Неужели вы сами могли бы признать вашу версию хоть отчасти правдоподобной? Оба наших дежурных, сидевшие у дверей, не могли пропустить постороннего человека на этаж. Вы прекрасно знаете, что другой дороги нет. Из окон двенадцатого этажа стрелять также никто не мог. На этаже находились еще три человека – Деверсон, Осенов и Перес» и все были вместе в тот момент, когда раздались выстрелы. Остаетесь только вы, следовательно, какой вывод мы должны сделать?» «Эдстром, я понимаю ваши сомнения, но я действительно не убивал эту женщину». «Следователь, на револьвере не найдено никаких отпечатков пальцев. Вы только что показали, что взяли его в руки, предварительно достав платок. Возможно, вы и отпечатки пальцев неизвестного убийцы». Однако вопрос остается открытым. Куда делся этот убийца? Мне была предоставлена возможность ознакомиться с охраной вашего отдела. Убийца просто не мог никуда исчезнуть. Остается сделать предположение, что его просто не было. Ваши коллеги по экспертизе, опытные специалисты в баллистике, утверждают, что пули были выпущены как раз с того места, где вы стояли. Как вы объясните этот факт? экстрам Значит, убийца действительно стоял на этом месте? Следователь. Чтобы добежать до дверей комнаты, где было совершено преступление, вам понадобилось 3 максимум 4 секунды. За такое короткое время ни один человек просто не мог никуда скрыться. Весь коридор отлично просматривался дежурными и установленными по всей длине этажа камерами. Эдстром, повторяю, все было так, как я рассказал. Что-либо добавить не могу. Считаю, что вам необходимо найти фотографа, с которым я беседовал в момент убийства. Он подтвердит мое алиби. «Следователь. Как фамилия вашего фотографа?» Эдстром. «Не помню. Какая-то славянская фамилия. Впрочем, его знает руководитель лаборатории, в которой работала убитая Анна, Вальтер Валеров. Спросите у него, он обязательно скажет». «Следователь. Мистер Эдстром, а вы сами не могли бы вспомнить номер телефона и адрес этого фотографа? Хотя бы телефон». Эдстром. «Я не знаю ни его адреса, ни телефона. Узнайте у Валерова, он его наверняка знает». Оруэлл.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 Виктор все понял. Боевой прием, и парень лежал на полу, скорчившись от боли. Второй бросился на него почти тут же, но, получив ошеломляющий удар в лицо, выронил нож. Виктор придавил ногой нож. Он молча ждал, пока те, кряхтяя и постановая, поднимались с пола. «Вон отсюда!» – негромко произнес Осенов, указывая на лестницу. Парни не заставили себя упрашивать. Они бросились в лифт, остановившийся как раз на их этаже. Из лифта вышла молодая женщина с двумя детьми. Она с ужасом уставилась на ножи в руках Виктора. Он улыбнулся. «Не беспокойтесь, пожалуйста. Я нашел эти ножи на полу. Наверное, их уронили вот те...» Он кивнул в сторону парней. «Вы их только что видели». Женщина несколько успокоилась, но по-прежнему стояла на месте, прижимая к себе детей. Виктор прошел мимо нее, вытащил из кармана ключи, открыл свою квартиру. Обернулся и, подмигнув детям, закрыл дверь. Войдя в комнату, он достал платок, тщательно вытер оба ножа, затем прошел на кухню, взял плоскогубцы, старательно обломал оба лезвия и, завернув в газету, выбросил в мусоропровод, после чего уселся на диван и только сейчас обнаружил, что руки все еще предательски дрожат. «Обычные же грабители», — успокаивал себя Осенов. Ему еще повезло, что наткнулся на них в первый раз. Некоторые его коллеги успели уже пройти через это по многу раз. Это Америка, ничего не поделаешь. Он как-то не мог собраться с мыслями, все перебирал в памяти лица этих парней, затем пошел на кухню, плеснул себе в стакан немного виски и вернулся в комнату. Обжигающая холодная жидкость сразу ударила в голову. «Почему эти ребята ничего не спросили у меня?» Вдруг подумал он и понял, это главное, что его смущало. «Действительно, оба парня и не думали требовать денег. Хотели его убить? Для чего? Нет, это слишком наивно. Значит, обыкновенные грабители». Может, из тех накурившихся марихуаны-бродяг, что расселись вокруг дома. Ему все таки придется сообщить об этом нападении. Впрочем, ничего страшного не произошло. Наверное, не стоит об этом и говорить. В отделе и так хватает неприятностей. Убита Анна Фрост, арестован Карл Эдстром, а вчера внезапно скончался от сердечного приступа руководитель лаборатории Вальтер Валеров. завтра его вызвали к следователю давать показания. Конечно, ясно, что убил Карла Эдстром, и всё-таки здесь что-то не так. Да и Карл категорически отрицает свою вину. Виктор, недавно приехавший сюда, еще не успел с ним близко сойтись, но все коллеги в один голос тоже выражали недоумение. Карл был прекрасным экспертом, отзывчивым, добрым человеком, отец троих детей, и вдруг такое. Но кто тогда мог убить их сотрудника? Кроме них, никого на этаже не было. Не было. Виктор почувствовал, как в затылке застучали молоточки. Наверное, от выпитого или после сегодняшнего инцидента. Включив телевизор, он лег на кушетку. Перед глазами встало лицо Эдстрема, недоумевающее, спокойное. К ночи Виктор твердо знал, что не расскажет о сегодняшнем случае. Осенов и не подозревал, что это будет одной из его главных ошибок. Из протокола допроса свидетеля Виктора Осенова. сокращенная стенограмма. Следователь, ваше имя. Осенов. Виктор Осенов. Следователь. Возраст. Осенов. 29 лет. Следователь. Ваша профессия. Осенов. В настоящее время региональный инспектор постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею, отдел борьбы с наркотиками. Следователь. Ваше гражданство. Осенов. Болгарин. Следователь. Ваше вероисповедание. Осенов. Атеист. Следователь. «Принадлежите вы к каким-нибудь массовым общественным организациям в Болгарии?» «Осенов». «Да, я член Болгарской коммунистической партии». «Следователь». «Как давно вы прибыли в США?» «Осенов». «Третий месяц после утверждения в секретариате ООН». «Следователь». «Где вы работали до этого?» «Осенов». «В органах государственной безопасности в Болгарии». «Следователь». «Ваше воинское звание?» «Осенов». «Капитан». «Следователь».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 Другая, аварийная, также просматривается камерами и, кроме того, снабжена сигнализацией. Ваши эксперты, насколько я знаю, осмотрели ее. Оттуда никто не мог выйти. Из протокола допроса свидетеля Чарльза Деверсона. Сокращенная стенограмма. Следователь. Ваше имя. Чарльз Питер Деверсон. Следователь. Возраст. Дэверсон. 42 года. Следователь. Профессия. Деверсон. Старший региональный инспектор Постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею. Отдел борьбы с наркотиками. Следователь. Ваше гражданство. Дэверсон. Гражданин США. Следователь. Ваше вероисповедание. Дэверсон. Протестантское. Следователь. Принадлежите ли вы к каким-нибудь массовым организациям в США? Дэверсон. Нет, не принадлежу. Следователь, где вы работали до этого? Дэверсон.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 Жена, Элизабет Дэверсон 33 года, работает в компании United Technologies, дочь Кэтрин Дэверсон, 12 лет. Следователь, что вы можете сказать по существу данного дела? Дэверсон я находился в комнате вместе с инспектором Осеновым и экспертом Пересом, когда раздались крики. Я приказал дежурным охранникам блокировать двери, включил все камеры и поспешил к месту убийства. В комнате, находящейся между двумя лабораториями, на полу лежала убитая Анна Фрост. Рядом стоял с револьвером в руках Карл Эдстром. «Да, револьвер, вот он». Протокол опознания прилагается. Я отобрал оружие и приказал Осенову еще раз проверить наш этаж. Он пошел к дежурным и проверил по нашим специальным карточкам. При входе на этаж мы обязаны их надеть, а при выходе обязаны сдать, иначе никто не пропускает. На этаже в момент убийства, кроме дежурных охранников, находились пять человек. Я, Осенов, Перес, Эдстром и убитая Фрост. Следователь. Как вы могли определить, откуда именно раздались крики? Деверсон. Лаборатории расположены в конце коридора и кричали оттуда. В этом мы были уверены все трое. Кроме того, эти крики и выстрелы слышали наши дежурные. Следователь. Кто, по-вашему, мог убить Анну Фрост? Деверсон. А разве в этом могут быть сомнения? Конечно, Карл Эдстром. Я не знаю, что на него нашло. Он хороший специалист, один из лучших криминалистов-баллистов. Но в тот вечер с ним могло что-то случиться. Какой-нибудь приступ или нечто подобное. Вы напрасно это исключаете полностью. Проверьте эту версию. Другого объяснения просто не может быть. Ни один человек не мог проникнуть на этаж. Следователь. А теоретически такая возможность допустима? Деверсон. Нет. «У нас повсюду камеры, специальные приборы, фиксирующие появление любого человека, меры предосторожности, как в Рокфеллеровском центре. Нет, даже теоретически такая возможность исключается». После нападения Виктор был осторожнее обычного. Теперь, поднимаясь по лестнице, он цепким взглядом окидывал коридор и лишь затем уже проходил к своей квартире. Вот и сегодня, войдя в подъезд, он тщательно осмотрелся. Все было на месте». Осенов хорошо понимал, что специальные службы США не оставят его без внимания. Нет-нет, но раз-два в месяц обязательно наведаются. А ведь Соединенные Штаты должны проявлять традиционное гостеприимство ко всем работникам специализированных учреждений ООН, хотя бы как страна, где эти учреждения находятся. Но тем не менее дипломаты, инспектора, эксперты, криминалисты, просто посланцы из других стран находились под особым вниманием некоторых организаций. Виктор почувствовал это в первый же месяц своего пребывания. Он не сомневался, что его телефон прослушивается и что комнату его давно навестили гости. И хотя подобное шло вразрез с международно-правовым статусом специализированных учреждений ООН, тем не менее такая практика существовала. А если учесть, что среди работников постоянного комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею было много бывших работников органов безопасности своих стран, то становится понятен особый интерес, проявляемый к ним со стороны ЦРУ и АНБ. Правда, и среди работников этого комитета существовала своя категория людей, незнакомых никому, даже органам безопасности тех стран, из которых они пребывали. Это были эксперты-профессионалы высшего класса, голубые ангелы ООН. Их держали на местах почти в каждой стране. Каждый из них имел легальную работу, юриста, врача, дипломата, журналиста, профсоюзного активиста. Об их настоящей работе знало лишь высшее руководство страны, где работал голубой ангел. Подчас эти люди бывали незаменимы, давая очень ценную информацию центральному руководству в обход местного отделения службы безопасности, и руководители были заинтересованы в сохранении их инкогнита.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 «Мог кто-нибудь незамеченным пробраться на ваш этаж и убить Анну Фрост, а затем также незаметно скрыться?» Перс: это исключено. Вот почему я так удивлен. Выходит, кроме Эдстрома, по существу никто и не мог совершить этого преступления». «Следователь, как вы считаете, отношения Эдстрома и Фрост были хорошими? Не было ли у него каких-либо личных мотивов для убийства?» Перс: думаю, не было. Их отношения всегда были ровными, товарищескими. Мне, во всяком случае, так казалось».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 По коридору шли двое. Увидев Осенова, они остановились. Это были региональные инспектора Луис Боретто и Сей Гомикава. «Что ты здесь делаешь так поздно, Виктор?» — спросил его Гомикава. «Ваша смена давно кончила свою работу». «Да, у меня были дела в лаборатории», — уклончиво ответил Виктор. «Хотел узнать некоторые данные. Могут понадобиться». Попрощавшись с инспекторами, он дошел до конца коридора, предъявил удостоверение охраннику, отцепил карточку, вышел за дверь, снова показал удостоверение и вошел в лифт. Итак, United Carbide. Эта фирма иногда помогала Валерову в его лаборатории какими-то химическими реактивами. Они сотрудничали уже давно, и, кажется, у них был свой фотограф. «Нужно ехать в Трентон. Это целых три часа езды». «Виктор посмотрел на часы. Уже десятый час вечера. Сегодня он не успеет, значит, завтра нужно отпроситься с работы пораньше и выехать». «А что он скажет начальству? Что едет искать свидетеля, который может подтвердить алиби Эдстрома?» «Нет, это не подходит. Может быть, ему стоит прямо сейчас съездить туда?» «Наверняка в фирме есть дежурный, или хотя бы он может узнать на месте, кто глава фирмы, а через него и выйти на этого фотографа. Так ехать или нет?» Садясь за руль, Виктор еще сомневался. Он включил зажигание, автомобиль медленно тронулся с места. Автоматически рука потянулась к выключателю радио. Почти сразу за щелчком раздался голос диктора. Федеральное бюро расследований считает, что убийство в Лос-Анджелесе не имело места. Однако некоторые журналисты серьезно полагают, что Мэрилен Монро была убита. Мотивы убийства кроются в ее слишком близких отношениях с тогдашним министром юстиции США Робертом Кеннеди. Он дослушал сообщение до конца и повернул машину на юг. все таки лучше ехать в Трентон прямо сейчас. В кармане у него удостоверение сотрудника ООН. Он, правда, не имеет права ехать дальше Нью-Джерси, но Трентон расположен почти на самой границе с Пенсильванией, в самом Нью-Джерси. Так что местных законов он не нарушит. Только надо не сбиться с пути, что почти невозможно, учитывая превосходное состояние дорог в Америке. Первые 15 километров после того, как он выехал из Нью-Йорка, прошли спокойно. Но, сворачивая направо, Виктор вдруг заметил темно синий «Фиат», который преследовал его, почти не отрываясь. «Неужели опять кто-нибудь из местных детективов?» Виктор прибавил скорость, «Фиат» также увеличил скорость. Он почувствовал, что начинает нервничать. Это уже выходило за всякие рамки. «Неужели не могут оставить его в покое?» Он остановил автомобиль на трассе метрах в 500 пятистах от заправочной станции. Фиат замер в 30 метрах от него, потушил фары. В машине сидели двое. Виктор, решительно хлопнув дверцей, вышел из своего автомобиля и зашагал в сторону Фиата. Внезапно машина его преследователей резко рванула с места. Только в последний момент каким-то чудом ему удалось увернуться от стремительно летящей на него массы железа и стекла. Фиат с ревом скрылся в ночи, а он еще долго стоял на дороге. Сильно болело плечо, которым он ударился, падая на асфальт. «Нет, это явно не детективы. Кто-то серьезно хочет убрать его. Наверное, решили помешать ему попасть в Трентон». Он упрямо тряхнул головой. «Ничего не выйдет». Забравшись в машину, он дал полный газ, и его Volkswagen сильно рванул с места. Уже проезжая заправочную станцию, Виктор достал свой пистолет и положил рядом на сиденье. В Трентон он въехал в первом часу ночи. Еще светились огни, слышался смех из переполненных баров,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 Старик смотрел на деньги. «Хорошо», — сказал он, — «я приеду». «Я обязательно предупрежу дежурных», — пообещал, вставая Виктор. «И не беспокойтесь, вы только помогаете невиновному, подтверждая его алиби. Я буду вас ждать». Старик поднялся с кровати следом за ним, шаркая ногами, проводил его до дверей. Уже выходя, Виктор обернулся. При лунном свете лицо Дринковича показалось какой-то комической маской, словно это был не живой человек.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 Следователь. «Мистер Моут, мы пригласили вас для уточнения некоторых данных об убийстве Анны Фрост. Вам известны ваши права и обязанности?» «Моут». «Да». «Следователь. Здесь присутствует обвиняемый Карл Эдстрем и его адвокат Генри Салливан. Ответьте на вопрос. Вы осматривали труп, убитый Анны Фрост совместно с медицинским экспертом Дэвидом О'Брайеном?» «Моут». «Да, две недели назад». «Следователь. Расскажите более подробно о ваших выводах».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 Как эксперт, могу совершенно уверенно заявить, что выстрелы были произведены из того места, где был обнаружен Эдстром с оружием в руках. Проведенная дважды баллистическая экспертиза полностью подтвердила мои выводы. Салливан, вы полностью исключаете возможность самоубийства? Моэд, абсолютно.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 Однако у меня вызывают недоумение не совсем характерные разрывы кожи, словно дула револьвера была обернута носовым платком, хотя наша тщательная проверка и подтвердила, стреляли именно из этого револьвера. Следователь: Мистер Эдстром, вам знаком этот револьвер? Эдстром. Да, этот револьвер из нашей лаборатории, но я не знаю, как он попал в комнату, где находилась Анна Фрост и кто стрелял из него.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 Все покупается, все продается? «Конечно. И не надо делать удивленное лицо. Просто одни продаются за деньги, других прельщают идеей. Вот скажи откровенно, если я вдруг расскажу тебе о какой-нибудь операции, готовящейся против Болгарии или Советского Союза, ты и сообщишь об этом на родину? Только честно». «Да», — не колеблись ответил Виктор, — «я коммунист и болгарский офицер». «Вот-вот. И таким образом за свои принципы ты продашь меня». «Это разные вещи», — попытался возразить Осенов.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 Она тоже не верит, что ее муж убийца, усмехнулся Дэверсон. Не перебивай. Я вспомнил, что у валлерова были контакты с какой-то фирмой по производству химических реагентов. Узнал название фирмы, выехал в Трентон и сумел там найти этого фотографа. Так сразу, недоверчиво спросил Чарльз, можно подумать, что в Трентоне живет миллион человек. Этот фотограф старик, эмигрант из Югославии, Видо Дренкович. Он честно рассказал мне, что слышал выстрелы и крики как раз в тот момент, когда Эдстром говорил с ним по телефону, а это значит, что алиби у Эдстрема абсолютное. Понимаешь, он не мог быть убийцей. Хорошо, предположим, что Эдстром не виноват, предположим. Тогда кто? Святой Дух? Убийца стоял рядом с Анной в пяти метрах от нее. Куда он исчез? Испарился?» Виктор почувствовал, что начинает нервничать. Действительно, он об этом почти не думал. Ему казалось, что главное — доказать алиби Эдстрема. Но кто тогда убийца? И что самое поразительное, почему в таком случае не сработали приборы, их электронная аппаратура, камеры? И, наконец, главное — почему убили Анну? — продолжал Деверсон. Кому была выгодна ее смерть? Если даже Эдстрему заплатили? Я говорю, если, — добавил он, заметив протестующий жест Виктора то и тогда кто именно заплатил? Зачем? «Ты не обидишься, если я расскажу тебе одну интересную историю?» — спросил Виктор. «Какую историю?» — подозрительно покосился на него Деверсон. «Ты сегодня набит историями. Сначала, кстати, скажи, где этот твой фотограф?» «С минуты на минуту он будет здесь», — спокойно ответил Осенов. «История очень интересная. Вчера, когда я ехал в Трентон, на дороге меня едва не сбил «Фиат». Водитель явно не хотел, чтобы я попал в Трентон к Дренковичу. Как это чуть не сбил? Ты что, выходил на дорогу? Я обнаружил, что Фиат едет за мной, остановился, вылез на дорогу узнать, в чем дело. То и соотечественники весьма любопытные люди. Они едва не раздавили меня, но преследовали от самого Нью-Йорка. А потом отстали? Да. А после этого ты привез фотографа с собой? Спросил Дэверсон. Зачем? Он обещал сам приехать сегодня утром. «А если эти люди действительно следили за тобой? Им будет невыгоден такой свидетель, как ты думаешь, Виктор?» Чарльз в упор смотрел на него, прищурив глаза. «Не знаю, по крайней мере, Фиат больше меня не преследовал. Я бы обнаружил слежку. Нет, за мной никто не ехал, это точно». «А этот Фиат прицепился к тебе только вчера?» «По-моему, да, но...» Виктор замялся, подыскивая слова. Еще до этого на меня напали двое ребят, может быть, случайность». Но на грабителя они были мало похожи. Судя по всему, они хотели вырезать у меня аппендикс. «Операция, естественно, не удалась», — хмыкнул Дэверсон, не сводя взгляда с болгарина. «Не удалась. Я попросил их не приставать. Кстати, попросил довольно вежливо». «Они послушались? А что им оставалось делать? Ты доложил об этом случае руководству?» «Нет. Я, честно говоря, думал, что это обычное хулиганское нападение». «А теперь ты так не думаешь». «Не думаю. Судя по всему, я заинтересовал твоих любознательных сограждан или твоих бывших коллег». «Не говори глупости Виктор. Если мои коллеги всерьез захотят убрать тебя, я не дам за твою жизнь и десяти центов», сказал вдруг необычно серьезным тоном Дэверсон. «Я думаю, тебя хотели попугать. А кто именно? Не подскажешь?» «Не знаю», — ушел от ответа Чарльз. «Во всяком случае, не мои бывшие коллеги, это точно». «Значит так», — сказал он после небольшого раздумья. «Предположим, Эдстром не виновен». «Предположим». «Но кто тогда и зачем убил Фрост?» «По-моему, Виктор, нам надо проверить все дела этой лаборатории за последний месяц. Чем они занимались с Вальтером? Может быть, там мы найдем ключ к этой тайне?» Резко зазвонил телефон. Деверсон поднял трубку. «Да», — подтвердил он. «Да, Дэверсон. Что у вас случилось?» По внезапно изменившемуся лицу Чарльза Виктор понял, произошло что-то неприятное — Деверсон еще несколько раз произнес «да, понял» и положил трубку. Затем повернулся к Асенову. «Ты уже догадался, что случилось?» – спросил он глухим голосом. «Нет», – ответил Осенов. «Звонили из полиции. Там работает один мой знакомый. Только что в районе Уильямберга автомобилем сбит какой-то старик-прохожий. В кармане у него найден листок бумаги с нашим телефонным номером. Пострадавший скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Тебе все понятно?» Виктор вдруг вспомнил слова старого иммигранта. «Я всего боюсь в этой проклятой стране. Я очень боюсь». «Быстрее одевайся. Я вызвал дежурную смену. Едем к генеральному директору. Нужно рассказать обо всем. Деверсон резко поднялся. «Слишком много случайностей. Разрази меня гром. Похоже, ты прав. Эдстрам не виноват». Но все всё-таки кто же тогда убил Анну?» Он обвел взглядом многочисленные приборы и добавил «И каким образом?». Генеральный директор, не перебивая, слушал сбивчивую речь Осенова и короткие, подтверждающие реплики Дэверсона. Лишь иногда длинные тонкие пальцы выстукивали едва слышную дробь на большом полированном столе. Уяснив суть дела, генеральный директор откинулся на спинку кресла и задумался. Оба инспектора терпеливо ждали решения начальства. Шеф повернул голову и посмотрел на своего заместителя. Но «Ну, вы все слышали? Заместитель кивнул головой, это был человек лет 50 с резкими грубыми чертами лица, производящие впечатление тугодума. Немногие знали, что он несколько лет возглавлял голубые береты из личного состава специальных сил ООН по поддержанию мира в Ливане и был дважды ранен. Его всегда полузакрытые глаза и спокойный домашний облик резко контрастировали с блестящим умом и взрывным характером. «Мы должны поверить вам, мистер Осенов, и не верить очевидным фактам?» — спросил заместитель директора. «Боюсь, для следователя этого будет недостаточно, и для суда тоже. Нужно искать убийцу. Каким образом он проник в помещение, каким образом исчез? Значит, нам нужно шире использовать последние достижения науки и техники, просмотреть все возможные варианты». «Сделаем так», — решил генеральный директор. «Прошу вас обоих, мистер Деверсон и мистер Осенов, заняться этим. Оставьте все свои дела и все внимание сосредоточьте на Анне Фрост. Проверьте все, каждую страницу, каждый час ее работы за последний месяц. Не забудьте об их совместной с Вальрофом работе». «И постарайтесь найти ту мозоль, наступив на которую Анна Фрост стала лишним свидетелем или невольным участником событий. Необходимая помощь вам будет оказана. Вы свободны». Оба региональных инспектора вышли из комнаты. Тревожное чувство своей вины мучило Виктора. Его тревога усилилась бы тысячекратно, если бы он мог слышать разговор, который происходил в кабинете генерального директора после их ухода. «Значит, наши опасения подтвердились». — спросил генеральный директор. — Да, — подтвердил заместитель. — Вальтер Вальров умер от яда. Кому-то очень мешали эти двое, Вальтер и Анна. Мы сумели незаметно провести эксгумацию трупа и абсолютно точно установить, что Вальров был убит. — Местные органы власти, надеюсь, не были информированы, — сиронизировал генеральный директор. — Они не догадываются. Я уже поставил в известность господина Де Куэльяра и господина Уркварта, в конце концов, Это наша проблема, и нам ее решать. Убиты два наших сотрудника под угрозой жизнь третьего. Кадстрому нужно приставить человека и постараться, наконец, выяснить, кому и зачем нужно было убирать наших людей. И каким образом, — добавил заместитель. «Это тоже важно», — кивнул генеральный директор. «Значит, будем подключать ваших ангелов. Мне нужен человек, который сумел бы распутать это дело. Можете кого-нибудь порекомендовать?» «Есть один», — осторожно начал заместитель, «но боюсь, что в данной ситуации необходимо подумать. Операцию нужно продумать тщательно, срывы недопустимы. Это должен быть достаточно разумный и осторожный человек, обладающий качествами хорошего профессионала, но со взглядами дилетанта. То есть к этим событиям у него должно быть непредвзятое отношение. В таком случае сотрудники нашего отдела исключаются. Нужно вызвать кого-нибудь из Европы». У меня есть на примете один. К данной проблеме не имеет никакого отношения. Интеллект по шкале Роундерса – 174 коэффициент единицы. Но, словом, он из Советского Союза. Неужели коммунист? Как обычно, вы же знаете, они рекомендуют на работу в специализированные учреждения ООН только членов своей партии. Я крайне отрицательно отношусь к любой политизации нашей организации. Мы боремся прежде всего против организованной преступности, и мне совсем не нравится, что некоторые члены нашего комитета состоят в своих партиях. Кстати, этот болгарин тоже коммунист. Я знаю. недоволен его работой. А этот ваш русский. Кто он такой? Он не русский. Вы его знаете. В свое время он раскрыл дело Уилкота, работал в группе «Шарля Дюпре», Помните, это именно он выяснил, почему в течение одного дня господина Брайана Уркварта дважды грабили на улице? Тот самый парень? Я его хорошо помню. А да, кажется, он был рекомендован Министерством иностранных дел Советского Союза. Он ведь входил в контактную группу по борьбе с наркоманией. Да, тот самый, подтвердил заместитель. «Что ж, я не возражаю. Запросите советского представителя и придумайте ему какую-нибудь легенду для появления здесь. А кого вы хотите отправить в тюрьму Катстрому?» «Я договорился с ФБР. Рядом с ним в камере сидит наш человек». «А как вы им объяснили?» «Очень просто. Сказал, для большей безопасности. Все-таки он ведущий эксперт по баллистике». «Правильно». Им совсем не обязательно знать все подробности. Судя по тому, как ловко убрали Вальтера Вальрофа, за этим убийством стоит крупная преступная организация, которая известна, чем занимается наш комитет. Заместитель слабо улыбнулся, отчего его угрюмое лицо стало отталкивающим. Улыбался он одними губами, глаза оставались бесстрастными. «Вы думаете, наша организация настолько законспирирована? Если они знают более чем в 150 странах мира, то уж наверняка наслышанные враги». Генеральный директор встал и, отодвинув кресло, зашагал к окну. Остановился и задумчиво, глядя на бегущие внизу машины, сказал и все всё-таки интересно, как можно незаметно проникнуть в комнату, убить человека и исчезнуть. Прямо задача по криминалистике. Я ведь не настолько наивен, как эти следователи из ФБР».